Значит, все мои исследования сходятся к одному. Человек сам должен зарабатывать своё здоровье. И это приходит через э, целенаправленную и достаточно тяжёлую работу над собой. Как человек укрепляет своё тело, так же он должен укреплять свою душу. Должен делать это постоянно. Если он этого не делает, то у него начинаются проблемы. В чем заключается идея первой книги? Когда я начал работать с полевыми структурами, у меня в середине 80-х годов появилось ощущение, что болезнь приходит не из тела, а из поля. Что лечить нужно в первую очередь не тело, а полевые структуры. Но вот что там лечить, есть ли у них какая-то конструкция, можно ли говорить о физиологии поля, я не знал. Пять лет у меня ушло на это, я думал, что это не принесет никакого результата моя попытка. Но в девяностом году я вышел, это было пока зарение, я вышел на те структуры, которые потом я назвал кармическими, и исследуя которые я стал нащупывать законы духовного развития любого человека. Я сознательно закрывал себе то, что называется прямое ясновидение. Я не хотел видеть э, сцены, события, потому что я убедился, кроме эффекта они мало что дают. Я закрывал себе возможности ясновидения для того, чтобы видеть э, принцип, почему. Если это поступок, почему он произошёл? И я стал выходить на то, что каждый поступок — это звено какой-то цепочки. Идёт по роду определённое направление, и вот нужно лечить его. И вот это направление, которое я видел, я называл сначала программами, которые идут по роду, а потом стал называть э, мировоззрением. Выяснилось, что мировоззрение определяет здоровье человека. И не только его здоровье, но и его судьбу. Значит, для того, чтобы мы были здоровы, мы должны работать над своим мировоззрением и характером. Что такое характер? Это есть система ценностей и а, совокупность рефлексов. Вот если я на любую ситуацию даю, вернее, на, на определённую ситуацию дает двести раз одну и ту же эмоцию, это уже мой характер. Если идёт с нарушением высших законов Вселенной, то такой характер даст заболевание. И чем глубже на уровне рефлексов уходит такая эмоция, тем тяжелее заболевание, тем сложнее оно лечится. Значит, если мы научимся менять свои системы ценностей, если мы научимся управлять своими рефлексами, то тогда мы будем здоровы. Вопрос, почему? Хотя очень многие исследователи пытались управлять рефлексами, у них мало что получалось. Хотя в индийской философии, ну скажем, факты э, индийских духовных практик постоянно говорят о том, что умение управлять ре рефлексами, это умение э, способности получить и быть здоровым. Так вот вопрос, почему далеко не каждый может управлять своими рефлексами? Ответ был очень простой, потому что Малейшая ошибка при изменении рефлексов — это уже смерть. Оказывается, на такую глубину природа не позволяет вторгаться человеку непосвященным, неумелому. Тогда я понял, что вторжение в подсознание человека должно быть очень аккуратным, и оно должно соответствовать, скажем, высшим законам Вселенной. Для этого нужно было эти законы узнать. И я резко сменил воздействие. Я оказался от всех силовых моментов. Я понял, что сначала нужно увидеть, на что мы воздействуем, и как это, на что мы воздействуем, себя ведёт. Динамика его развития. Я думал, что это у меня займёт год, не больше. А потом выяснил, что это колоссальная тема, очень серьёзная. Потому что Знание закона Это самое главное Это возможность избегать болезни До того, как она появилась Как я недавно говорил С одним китайцем, Ему 75 лет, он прекрасно выглядит Он говорит, я лечу Рассеянный склероз Я лечу диабет Я лечу тяжелейшие заболевания Но Я понял, что Вы пошли дальше Потому что то, что вы делаете поможет людям не заболевать. И сначала я думал, что моя деятельность, ну, больше... игра, развлечение, потому что я даже не представлял, что могут быть какие-то реальные результаты и сдвиги в физическом состоянии человека. А потом постепенно, по мере того, как информация накапливалась, я увидел, что именно это позволит лечить по-настоящему. Так вот, полевые структуры определяют физическое здоровье человека и, как выяснилось, не только его физическое здоровье, но и его характер и судьбу. Влиять на полевые структуры можно различными способами. Можно различными лекарствами, травами, химическое воздействие. Можно гипнозом. Можно определенными психическими техниками. Можно с помощью аппаратуры. Это все воздействие на наши полевые структуры. Но если это воздействие переходит в какой-то уровень глубины и при этом не точно то это рождает еще больше проблем. Полевая структура, как я ее воспринимал, это были просто оболочки физические вокруг нашего тела. А потом я с изумлением увидел, что то, что я вижу, это оказывается наши эмоции, это то, что мы называем нашей душой. Значит, я через несколько лет после того, как я изучал кармические структуры достаточно плотно, я пришел к выводу, что я диагностирую души. Что то, что мы называем биополем и душой, это родственные понятия. Дальше. Очень важен оказался момент по любой наследственности. Главная наследственность идёт на полевом уровне. Генотип физический — это дублирование. Почему это важно? Потому что таким образом воздействуя на себя, меняя свой характер, свое мировоззрение, очищая свою душу, родители могут заранее Спасать своих еще нерожденных и не зачатых детей, и внуков, и своих потомков. И лечить болезни соответственно. Вот недавно у меня был а, один мужчина, подошел, попросил посмотреть его сына. Он лежал в реанимации. Диагноз опухоль, в районе носоглотки, которая начала проходить а, в мозг. Врачи наставили на операцию. Он спросил у меня, что делать. Я сказал, что с врачами никогда не спорю. И глина очень простая. Район носоглотки – это ревность. О, отец передал своему сыну внутреннее желание ревновать, ненавидеть. Подсознательной агрессии мальчика после было около 3000 единиц. Я объяснил отцу, почему его ребенок болел. Он ко мне пришел через три дня, сказал, что сын стал есть, вставать, и стал себя хорошо чувствовать. Я написал первую книгу, потому что увидел на сотнях и тысячах случаев, что такое эмоция агрессии, которая ушла внутрь. Здесь ещё нужно понять одно, один простой момент. Мы все обычные люди. И мы все будем ревновать, мы будем обижаться, мы будем ненавидеть, это вполне естественно. Только вопрос пропорции. Если идёт эмоция поверхностно, вглубь она не проходит, это эмоция актёра, который блестяще играет свою роль. Но если эмоция проходит внуку, если она проходит между какого-то пограничного слоя, вот оттуда она уже не уйдет. И мы давно уже перестали обижаться, ненавидеть, а процесс внутренний идёт дальше. И вдруг через какое-то время мы начинаем заболевать и умирать, не понимая, в чём дело. И вот эти сверхглубинные эмоции связаны, оказалось, не только с нашим здоровьем, но и с нашей судьбой. Допустим, если эмоция опасная начинается, сначала разваливается не здоровье, сначала разваливается судьба. Начинается неприятности мелкие, потом несчастье. И только потом уже начинается то, что мы называем болезнью, смертью и травм. Умение выровнять свою душу тогда, когда начинаются первые звонки, это умение э, выздороветь до болезни. Так вот смысл первой книги. И причиной написания заключается в том, что я увидел, Если эмоции, агрессивная, держится в душе дольше определённого времени, если она проходит слишком глубоко, и если она оправдывается моим характером, моим мировоззрением, то в конечном счёте кто-то будет болеть. Или я, или мои дети. Что нужно сделать для того, чтобы эмоция не проходила внутрь? Вот когда многие люди, прочитавшие первую книгу, мне говорили, Вот сейчас я уже, даже если есть у меня вспышка обиды или ненависти, я её никогда долго не держу. Это уже излечение. Второе. Я никогда не держу её внутри. Лучше выкричиться, поссориться, высказать претензии, чем молча задать обиду. Это уже лечение. Искренность не позволяет агрессии пройти внутрь. Юмор — то же самое. Я сейчас объясняю пациентам так, когда мне спрашивают, как же сделать так, чтобы агрессия не прошла внутрь. Я говорю, понимаете, если в вашей душе пустота, и вы снаружи испытали агрессию, ненависть, обиду или э, ревность, то они провалятся внутрь, как бы вы их не пытались удержать. Ну, в какой-то степени, в облегчённом, но тем не менее пройдут. А если в вашей душе любовь внутри, то тогда поверхностная грязь и агрессия останутся так. И когда они уйдут из сознания, они уйдут из вашей, они вернее не пройдут в душу. То есть умение внутри накапливать чувство любви — это одна из, вернее лучшая, пожалуй, защита от того, чтобы агрессия не прошла внутрь. Итак, подсознательная агрессия связана с тем, что когда она переходит опасную черту, возникает блокировка. Эта блокировка и есть несчастье, травма или болезнь. Смысл первой книги. Для того, чтобы убрать ее болезнь, нужно убрать агрессию. И у меня пациентам он называл, что они сделали, в какой жизни. Какая программа идет у них по роду. Они молились, просили, обращаясь к Богу, прощения за желание ненавидеть, обижаться. И они возгорали. Но я убедился, что нужно идти дальше. Нужно убирать не только болезнь, И не только агрессия, но нужно уберять то, что лежит в основе агрессии. И вот об этом вторая книга, которую вы читали. Значит, в основе агрессии лежит неправильная система ценностей. Оказалось, что всё, что мы делаем, всё то, с чем мы взаимодействуем, скажем так, соедино с первой причиной. Первую причину мы называем Богом. Бог есть любовь, сказано в Библии. Значит, взаимодействуя со всем, мы взаимодействуем с порциями любви. И здесь нужно понять, что главным законом Вселенной является любовь к Богу. Оказывается, наша душа на тонком уровне, обнимает всё. То есть человек на тонком уровне есть всё, что создано Богом. Там между нами различение. Поэтому на тонком уровне, если человек делает целью что-то кроме Бога, идёт отречение от первопричины. И тогда появляется подсознательная агрессия, которая приводит к болезни. То есть если для человека на глубинном уровне Высшим счастьем, целью и смыслом жизни является любовь к Богу, то тогда подсознательной агрессии нет. Тогда всё, с чем мы взаимодействуем, является является средством. Как последние два месяца я это объясняю? Я говорю, вот смотрите, для меня бутылка водки — цель. Я её выпил. Цель — потеря, смысл жизни — потеря. Я готов убить любого, кто... Он захочет разбить или украсть эту бутылку, и так далее, и так далее. или любой нормально человек понимает, что вот эта цель любить не может. Она не стабильна. А когда цель исчезает, возникает агрессия. Я постоянно буду бояться за ту цель, которая может исчезнуть. А значит, для того, чтобы быть здоровым, я должен вывести свою систему ценностей вот из этого шаткого удовольствия. И человек куда направляет свою систему ценностей? Он направляет деньги, дачу, машину, квартиру. Это счастье, у него возникает чувство любви. Но он потом понимает, что деньги можно потерять, дача может сгореть. А если я дать, делаю дачу целью, буду постоянно за нее бояться. Сожалеть, ненавидеть, завидовать. И когда она сгорит, я сойду с ума, потому что я потерял смысл жизни. То есть мы целью подпитываемся, мы к цели стремимся. Смысл жизни это то, что не должно быть уязвимым, иначе будет постоянно проистекать агрессия. Именно поэтому Моисею бывал тех, кто молился Золотому Тельцу и говорил, не сотвори себе кумира, не делай целью ничто земное. Это уже болезнь души и, соответственно, потом и тело. И вся моя вторая книга написана почти все можно сказать в двух системах ценностей это ценности земные и ценности божественные для меня деньги дача машина квартира были было одно а Бог это другой так вот духовность и Бог для меня были синонимами и когда я завершил скажем, вот в книге объяснение того что нельзя делать цели ничто земное и считал, что теперь книга поможет многим, у меня начался развал полный в судьбе, в здоровье и во всем остальном. Я понял, что система не только не завершена, но опасно не завершена. И в последние месяцы, летом прошлого года, я нащупал, в чем дело. И тогда я понял, что то, что я называл третьим уровнем земного, это способность, душевные качества, интеллект, оказалось духовным, Духовными ценностями. И тогда я с изумлением увидел, что, оказывается, духовность – это тоже не Бог. Духовность также разрушается. Раз она разрушается, ее нельзя делать целью. Я делаю целью способности, пошли удачи у меня возникает агрессия, потому что я теряю цель и смысл жизни. Я делаю целью свой мудрость, свой интеллект. Меня обманули, я сделал глупость, я не захочу жить. Если это будет происходить часто, то вот эта эмоция или желание жить внутри будет накапливаться. А потом у меня почему-то появятся тяжелые заболевания. Что такое духовность? Это не только способность и интеллект. Это еще нравственность, справедливость, мораль, идеалы. Оказывается, нельзя делать целью и мораль тоже. Почему? Потому что цель может быть, не должна быть разрушающиеся. Цель должна быть вечной. Если я делаю целью мораль, то она должна быть непоколебима. И чтобы ее защитить, я буду давать все больше агрессии. Потому что мораль не вечна. Вечен Бог. Все остальное разрушается и воссоздается заново на новых порциях любви, которую от Бог. Вот тогда я понял, почему преподаватель в театральном институте говорил своим ученикам, настоящее искусство аморальное. Если мораль разрушается, из, скажем, из-за денег – это распад. Но если мораль разрушается из-за любви, то это созидание. Так вот, оказалось, что духовные ценности не могут быть целью. Более того, оказалось, что желание сделать духовность целью и смыслом жизни, накопление духовности, Гораздо более опасно, чем желание накопить деньги. Я объяснял это пациентам так. Я говорю, вот смотрите, я делаю цели смыслом жизни денег. И в конечном счете все работает на них. Именно. Накопление денег определяет все. И я уже готов убить кого-то, кто мне может это отнять. Я готов убить кого-то, чтобы накопить деньги. И это мне позволено, потому что для меня все сводится к деньгам. Я ставлю выше любви к Богу и выше человеческой жизни в конечном счете. Но если для меня цель и смысл жизни духовность, идея, определенная мораль, то я уже готов убить не одного, двоих троих, я готов убить миллионы. Что и было при социализме и фашизме. Что такое социализм и фашизм? Это есть абсолютизация духовности, абсолютизация идеи какой-то. Почему такие колоссальные несчастья? Потому что конечной целью может быть только Бог. А если конечной целью делает духовность какую-то, то тогда эта идея должна быть незыблемой. А жизнь неизбежно начнёт вступать с ней в противоречие. И тогда я начну убивать жизнь, которая покушается на незыблемость моей идеи. Значит, получается следующее. Духовность — это гораздо большее счастье, но и гораздо большая опасность, если мы её делаем самоцелью. Вот огромное количество психических заболеваний, оказалось, идут у тех, кто духовность делает самоцелью. Значит, чем большее счастье мы имеем, тем больше мы ответственности за него должны иметь тоже. Вот этого я не знал. Когда я сформулировал понятие духовности, абсолютизации духовности, я считал, что книга может быть закончена, и в принципе дальше будет больше у меня, скажем, больше опять же игры, чем серьезных исследований. В самом конце книги, если вы внимательно читали, я пишу о том, нащупываю еще какую-то систему ценностей. Она связана со временем. Я думаю, ну, вряд ли она так будет, какую-то значимость иметь в диагностике. Так вот оказалось первостепенным. Объясню почему. Вот во, во Вселенной создан Богом. Созданное есть материя, есть пространство, есть время. Наша душа взаимодействует с этими сущностями, и, соответственно, у нас появляется система ценностей. Материальные — это земные ценности. Их нельзя делать целью, они есть средства, а цель из смысла жизни — любовь к Богу. Духовные — это тоже средства, целью из смысла жизни — любовь к Богу. Со временем связано, как вы из нас, любовь к людям. Вот любовь к этому миру и к другому человеку — это уже есть ценность сама по себе. Так вот оказалось, что когда человек хочет любовь другим людям сделать самоцелью, это еще более опасно, чем желание сделать самоцелью духовной ценности. Чем выше мы идем по пути совершенствования, тем больше опасности и ответственности за это совершенство. Деньги — это большое счастье. Это развитие нашего общества. Но если делают деньги целью, то они начинают убивать мою душу. Духовность — гораздо большее счастье, чем деньги. Но если я её делаю самоцелью, она убивает душу ещё опаснее. Любовь к людям — огромное счастье. Но если я делаю целью и смыслом жизни любовь к людям, то я уже буду готов убить всё человечество, которое не подтвердило мою любовь. Вот я Полмесяца назад в Нью-Йорке смотрел передачу, которую нас здесь не показали, об убийцах, которым э, расстрел за меня позитивным наказанием. Убийцы-насильники. Я посмотрел причину, за что они зацеплены. Так вот оказалось, они не зацеплены за земные ценности, и не зацеплены за духовные. Они зацеплены за любовь к людям. Если я в этой жизни завистью, ненавистью, презрением к тем, кто у меня деньги отнял, за эти деньги зацепился, в следующей жизни я буду нищим. У меня денег лиша, И не позволят мне их иметь. Если я презираю, значит, понятно, бедных деньгами презирать нельзя. Это любой человек нормальный понимает. Но не каждый понимает, что нельзя презирать бедных духов. То есть негодяев, мерзавцев, тупых, не неуменных. Если я презираю бедных духом В следующей жизни я лишён духовности. Я лишён или способности, или интеллекта, или нравственности. Если я призываю людей бедных любовью, то есть жестоких, бесчеловечных, в следующей жизни я лишён любви. Я становлюсь негодяем и убийцей. Вся жизнь соткана из противоположностей. Если я что-то делаю цели, я ухожу противоположным. Если я делаю цели Бога, то тогда я устойчив. Поэтому все религии давали правильную ориентацию духовного человека, и это спасало, в конечном счете, род людской Как вот во второй книге я описал три системы ценностей, которые существуют в нашей Вселенной. Я считал, что Все это время, пространство и материя, а за пределами времени лежит первопричина. Значит, если я выхожу за пределы пространства, времени и материи, я иду в божественную структуру. Но последние два месяца начались опять же события, которые меня вытолкнули на совершенно новый уровень. Оказалось, что кроме этих систем ценностей, здесь еще другие, более высокого порядка. Я не буду говорить, я сейчас вынужден писать третью книгу. Я не буду говорить о деталях, как я на свет это выходил. Я не все помню, но это достаточно сложно. Я вам опишу вкратце. нашу Вселенная, которая состоит из материи, пространства и времени, в свою очередь возникает как результат взаимодействия определенных сил. Вот одна сила разрушает, вторая созидает. Так вот та сила, которая разрушает, она более совершенна. Древние говорили, а, хаос – высшая степень порядка. Упорядоченность вот той Вселенной, которая разрушает нашу, более высокую. Значит, поскольку это тоже система ценностей, мы за нее можем зацепиться. Как? Мы ее можем сделать целью. Вот я зацепляю за что-то, когда я делаю целью, кроме Бога. Если я делаю целью совершенства, то в конечном счете начинаются проблемы. Несколько лет назад, если бы я услышал, что какой-то человек говорит, что цель и смысл моей жизни – совершенство, я бы только порадовался. Оказывается, ничего подобного. Вот я говорил, писал в турбишке, что дьяволом стал ангел, который зацепился за мудрость. Так вот, он больше зацепился именно за совершенство. Бог создал несовершенную вселенную. Если человек человека идёт абсолютизация совершенства, когда он себе повторяет, что моя цель это посла совершенствоваться, оказывается, это тоже может привести к тяжёлым патологиям. Недавно ко мне в мастерскую привели человека, слепого. У него был туберкулёз, потом менингит, и после этого он ослепил. Подсознательная было несколько тысяч единиц. И вот я его диагностирую Ориентация на земной уровень минус не зацеплена Ориентация на, духов, на духовный уровень где-то 20 единиц, норма Ориентация на любовь к людям 10-20 единиц То есть два месяца назад я бы ему сказал, по моей диагностике вы здоровы Ну сказал бы там зацепка какая-то за способности Но вот то, что я раньше называл зацепкой за способности, у него оказалось зацепкой за совершенство. Это более глубинный уровень. Так вот, когда человек зацепляется за совершенство, делает его целью и смыслом жизни, он даёт агрессию. Эта агрессия идёт как презрение к людям несовершенным. Ненависть к тому, кто меня сделал несовершенным, унизил. И вот эти эмоции вроде бы, но я презираю несовершенных. В любой степени. Эти эмоции приводят к тяжелейшим заболеваниям. У него было еще одна зацепка. Это желание цели в жизни сделать созидание. Это вторая сила. Одна разрушает, другая созидает. Что такое созидание? Это желание иметь детей. Это желание создать что-то. Это творчество. Так вот, оказывается. Почему гибли, поканчивая жизнь самоубийством и умирали многие исключительно талантливые люди, творческие? Потому что они внутренне сказали себе, цель и смысл моей жизни — это творчество. Это даёт зацепку за творчество и созидание, и у человека начинается распад. И здесь есть ещё один почерк серьезный момент вот мы положили записку здесь написано пожалуйста скажите лечение личности с диагнозом растений склероз я э, неоднократно повторял что растение склероз это болезнь ревнивых людей и у меня здесь э, была целая история как я пытался вылечить подобное заболевание и как тяжело это шло Ко мне приходит человек. Я ему говорю, вы из моревлений, поэтому вы болеете. Но легко сказать. И вот он просит прощения за все моменты, когда он ревновал и обижался. А болезнь не проходит. И я шаг за шагом шел все дальше. Я говорил, что желание ревновать – это зацепленность за что-то. Агрессия появляется тогда, когда мы что-то делаем целью, за что-то зацепляемся. Вы зацепились за семью. Вот семья как земной аспект, вот, вот оно счастье, сексуальные моменты, Дальше, так сказать, квартира. Вот это вас рождает чувство собственника, вы начинаете обижаться, ненавидеть ревновать. Снимите, вот это, отпустите желание земной ценности сделать цель. Человек это делал. У многих начиналось улучшение, у некоторых нет. Я шел дальше, и я потом уже говорил, что семья, эмоция ревности, Появляются из-за желания сделать цели не только земные ценности, но и духовные. Духовность — это не только способности интеллект или моральная разность, это еще и отношения с любимым человеком. И я пациентам циклам объяснял. Вам нужно отпустить не только земные ценности, но и духовные, понять, что это средство. Если для меня авторучка — средство, если вы потерял, я особенно переживать не могу. Но если она для меня цель, я сойду с ума, если я ее потеряю. Поскольку всё, созданное Богом, подлежит разрушению, человек, сделавший целью то, что создано, и то, что будет разрушено, это человек уже более. Это не объяснял. Поймите, что духовные ценности, отношения с любимым человеком целью быть не могут. Это только средство. И любимый человек тоже средство. И я видел, что результат улучшается, но не всегда. У меня недавно был раковый больной, который умер. И вот пытаясь его вытащить, я вышел э, на третий момент. Я говорю, вы делаете цели, э, делая не только земные духовные ценности. Для вас любовь к жене стала абсолютной ценностью. И боязнь потерять эти, эту любовь стала накапливать огромную агрессию. Так вот, оказывается, любовь к миру и любовь к любимому человеку – это тоже средство. Цель – это только Бог и любовь к Нему. Но вот поймать момент, что, оказывается, любимый человек – средство, любовь к Нему – средство, а любовь к детям – это тоже средство, а цель и любовь к Богу. Это, чтобы почувствовать, нужно пройти большой путь, и много нужно работать над собой, и каждый это может. Мне недавно звонил этот молодой человек, У него диабет, он почти слепой и с трудом передвигается. Вот у него в основе лежит то, что называют зацепенность за любимого человека. Я его пытаюсь вытянуть несколько месяцев, а эффекта пока никакого. И вот он мне говорит о своих проблемах, я ему объясняю которые который раз. И он мне говорит, вы знаете, вот она мне все равно не звонит. Я говорю, понимаете, о чем дело? Она периодически звонит, как будто хочет меня обидеть. Я говорю, до да тех пор, пока вы не измените к этой ситуации отношения, вы не выздоровеете. Если вы будете молиться, будете каяться, но при этом не изменитесь, ваша болезнь не уйдет. Я говорю, вот представьте, что ваша любимая умерла, а потом умерли вы. Или наоборот. И вот после этого почувствуете, что что-то осталось, вот эта любовь к тому, кто нас создал. Если вы не пройдёте через этот момент, вы не выздоровеете. Вы должны отпустить всё то, что для вас было целью, иначе только не, не получится. Кажется, он понял. И вот я шаг за шагом выстраивал эту цепочку, одну из самых опасных. Земные ценности, духовные ценности, любовь к людям. Это всё связано часто с любимым человеком и желание любимого человека сделать целью – это тяжелое заболевание у нас и наших потомков. Так вот, у меня последний месяц появляются пациенты, которым я всё это объясняю, а улучшение идёт тяжело. И я вышел и дальше. Оказывается, в основе любви к человеку лежит ещё эмоция созидания. Созидание – это желание иметь детей. Оказывается, когда женщина любит мужчину, В основе этого лежит желание иметь детей. Значит, можно зацепиться за соседание, более высокий уровень, за желание иметь детей. Когда желание иметь детей от любимого человека, ну вот высшие моменты любви становится самоцелью, для того, чтобы не, человек не отошел от Бога, нужно это развалить. Как это выглядит? Вот я женщине объяснил. На третьем месяце беременности вы дали презрение к мужу, и потому что вы делали целью созидания деторождения и творчество, Я просто нащупываю тему, мне пациенты помогают. И она говорит, мне на третьем месяце беременности муж сказал, а я не хочу иметь ребенка, вообще рано, давай делаем И она стала его презирать и обижаться. И вот она зацепилась за созидание деторождения. Так вот, если эта эмоция идёт дальше, то получается бесплодие. Если у женщины очень мощная зацепка за созидание, то есть желание сделать созидание целый способ жизни, ей не дают созидать. И вот часто, когда есть различные уровни бесплодия, есть там спаечный, есть эндокринный, А есть и такие, когда чисто и там-то, там, а детей нет. Это тоже абсолютизация каких-то высших структур. И вот именно зацепка за эти высшие моменты, за совершенство, за созидание деторождения, за любовь к людям, она дает тяжелейшие заболевания. Онкологию, как чаще всего. Потому что очень трудно Человеку, незнакомому с высшими законами Вселенной, понять, что, оказывается, творчество, созидание и желание иметь детей – это только средство для любви к Богу. Совершенство – это средство для любви к Богу. Любовь к этому миру, к любимому человеку – это средство для любви к Богу. То есть, всё. Что мы видим вокруг себя, все, что, что создано Богом, не может быть целью. Это только средство. Почему? Потому что, оказывается, вот Вселенная – это как бы потенциал между первопричиной и тем, что возникло позже. И вот если цель – это первопричина, тогда, когда Вселенная развивается, она гармонична. Но если цель становится созданная, идёт распад. Поэтому внутренняя ориентация на первопричину — это условие физического оживания. Человек может быть атеистом, и тем не менее он имеет прекрасное здоровье. Почему? Потому что, как правило, этот процесс шёл так. Верующий начинает сознавать, что высшее счастье — это любовь к Богу. Он формирует это на уровне глубинных эмоций, но это долгий, мучительный процесс, который идет не одно десятилетие, особенно раньше, когда этошло интуитивно. И вот механизм ценностей сформирован. Он имеет огромную небесу, иногда он несколько жизней шел. И вот его же дети атеисты в худшем плане. Он часто атеистам более атеист более верующий, чем ортодоксальный, так сказать фанатик, религиозный. Ну что, Бог есть любовь. Сохранение любви в душе – это есть вера, это не ритуал. Так вот, тем не менее, человек нарушает моральные законы, человек презирает других, и тем не менее он здоров. А потому что внутри в его души запас любви хранится. Потом он его исчерпает, и его вот дети будут верующие, но они будут болеть, потому что их души не совершенны, они имеют неверную ориентацию. Я недавно, когда стал смотреть структуры, есть ли что-то еще высшее, созидание и совершенство. Оказывается, есть. Я даже не знаю, как сейчас эти структуры назвать. Я думал, что эти ступени быстро окончатся. Я не знаю, когда они окончатся, но я их назвал верой в людей, верой в этот мир и верой в Бога. Оказывается, вера в Бога тоже должна разрушаться. Любовь Богу вечна, а вера в Бога должна разрушаться, потому что вера в Бога А то, что не вечно, значит ее можно сделать целью, и тогда веру в Бога можно поднять выше любви к Богу. А когда вера поднимается выше любви, то есть фанатизм. И очень опасно. И что получается? Я иногда говорю пациентам, по попробуйте потерять все, что вы имеете. Веру в Бога, веру в людей, веру в этот мир. И когда в душе сохранится только чувство любви, вот тогда идёт максимальный контакт с Богом, и вот тогда вы начинаете меняться по-настоящему. Как только что-то мы делаем... Вот, допустим, человек творческий делает... Механизм, я видел это недавно. Человек творческий делает созидание творчество абсолютной ценности. Он зацепляется за, не только за творчество, но и за деторождение, за желание иметь детей автоматически. Значит, у него начинается накопление ревности в огромных масштабах. Накопление ревности часто приводит к смене половой ориентации. Получается, что человек, безумно влюбленный в своё творчество, меняет половой ориентацию, потом болеет, потом начинаются проблемы, номера, А в результате всего нашего чуть-чуть сдвинутая система ценностей. Человек очень совершенен. Он делает свое совершенство целью. В следующей жизни это инвалид. С какими-то еще нарушенными функциями сознания. Он должен прожить жизнь несовершенно. И очистить свою душу. То есть непонимание того, что абсолютно все, что нас окружает, не может быть целью, оно и рождает болезнь. Так вот, получается следующее. Для того, чтобы нас очистить, нам нужно дестабилизировать нашу систему ценностей. Чужим человеком это сложно сделать, мы ему не откроемся. Поэтому оскорбить сильнее всего, ударить по болевой точке, может любимый человек или близкий родственник. И если здесь человек не принимает очищение, то тогда идёт механизм удавки. Поэтому простить своих родителей, близких людей, детей за любые унижения или оскорбления понимая, что они здесь ни причем, это мучительно тяжёлое на это Я объясняю пациентам так. Другой человек по отношению ко мне ведёт себя не так, как это предписывает норма морали, и не так, как я хочу это видеть. Другой человек ведёт себя по отношению ко мне так, чтобы меня приблизить к Богу. Если я зацеплен за совершенство, он должен развалить меня совершенство. Если я зацеплен за деньги, он должен лишить меня денег. Если я зацеплен за интеллект, он должен меня обмануть. Причём часто это происходит даже тогда, когда он этого не хочешь, Как бы случайность. Это умение увидеть за тем, что мы считаем оскорблением, унижением, потерей, Драгоценное лекарство, которое нам даёт Бог – это умение быть здоровым. Но, к сожалению, не каждый это может чувствовать. Вот по поводу совершенства. У меня недавно была интересная ситуация. У меня один фоккеист попросил указать причину его проблемы. Физическая форма идеальна. Я одной шайбы не может жить. Я ему объясняю, у вас зацеплено желание сделать целью способности и совершенства. Вот внутренне от этого откажитесь. Пускай это для вас будет средством. Измените систему ценностей. За один месяц он из последнего стал вторым или третьим команде. Это пример того, насколько мы можем изменить нашу жизнь, если мы понимаем, Как вознать для нас правильную ориентацию? Недавно мне пациент рассказывал э, про свою дочь. У него заболела у нее появились боли в левом подреберье. Она в Нью-Йорке пошла в клинику, ей сделали снимок. Там такая рака опухоль. Вот я по говорю, вот случай. Вот. Ей предложили химиотерапию. Она начала молиться. Две недели она молилась. После этого пришла на лечении, делают опять снимок, а там чисто. Врачи были в шоке, они объяснить ничего не могли, думали, что просто а, перепутали снимки. Я смотрел, что с ней произошло. Так вот, поджелудочная связано с любовью к людям. Диабет или опухоль поджелудочной – это желание любимого человека сделать цель. А когда делаю любимого человека целью, чуть-чуть цель дрогнет, у меня появляется обиды, Агрессия. В конечном счете это убивают, либо любимого человека, либо меня. И вот ее обидчивость на мужчин достигла такого уровня, что она стала блокироваться раком позвоночной железы. Когда она стала молиться, первое, что размер опухоли не оставлял ей шансов на выживание, как она считала. Она поняла, что уже бесполезно обижаться и ревновать любимого человека. Она внутренне отпустила все, за что она соображен цеплялась. Это первое. Второе, она молилась, и она интуитивно сумела убедить свою душу в том, что высшее счастье, высший смысл жизни и высшее наслаждение — это любовь к Богу. Как только система ценностей четко переориентировалась, этот процесс стал устойчивым, Агрессия исчезла автоматически. Ей не надо даже было даже вспоминать свою жизнь, просить прощения, обращаясь Богу за какие-то моменты ревности или нет. Что такое покаяние? Вот представьте лужу, которая загрязняется. Её нужно очистить. Это покаяние. Чем лужа отличается от родника? Тем, что вода в неё поступает реже. Так вот, если в лужу вода не поступит, вы её от грязи не очистите. Значит, покаяние – это первый шаг. А главное – это воспитание всей любви и главная цель – желание сделать соединение с Богом. Тогда лужа становится родником, а родник очищает себя сам. Так вот, эта женщина за две недели сумела изменить свою систему ценностей необратимой. И она из лужи, которую невозможно было очистить, стала родником. Но здесь есть еще один момент. Любовь к Богу — это тяжелый мучительный процесс. И физиологический в том числе. Там есть свой закон. Никогда по прямой не идет ни один процесс. Прямая это смерть. Все идет по синусоиде. Поэтому периодически, когда человек испытывает как бы крушение всего, потерю ощущения, что он что-то познал, если он начинает переживать и сожалеть, тогда этот процесс останавливается. Мы не совсем Точно представляю себе, что такое любовь Бога. Я помню, как во такие тренировки много дней повторял формулу: любовь Бога выше счастья, радость, наслаждения. И потом, вместо наслаждения у меня проскочило слово «мучение». И я повторил, что это говорю. А по энергетике нарушения законов нет. Причем тут мучение. А потом понял: чем больше наслаждения мы получаем тем больше боли, когда мы его теряем. Значит, по мере приближения к Богу мы получаем больше счастье, но и больше боли тоже, и мук тоже. Рассчитывать, тот человек, который рассчитывает, что любовь бог даёт только счастье, он ошибается. Значит, мы должны готовы быть не только к счастью, но и к мече. И потом, соединение с первопричиной, Оно может идти на тонком уровне она постоянно, а на внешнем уровне она идёт порциями. Человек не выдержит долгого контакта с Богом. Физически. И вот эти порции поступают. Чтобы эту порцию выдержать, нужно очень хорошо подготовиться. Вот что такое, допустим, конец света? Возвечать человек находится в той стадии, когда оно должно сохранить завтрашний день. Чтобы сработать за завтрашний день, оно должно получить порцию любви от Бога. Вот переварить ее и реализовать человечество, будет человечеством завтрашнего дня. Но для того, чтобы получить эту порцию любви, нужно Бога сделать целью. Значит, нужно оттолкнуться от всего, что является средством. Понимаем, что вот это не цель. Если человек это делает добровольно то тогда он получает вот эту порцию сил и порцию любви. И он идет завтрашний день. Если человек не хочет этого делать добровольно, у него все это вырывают принудительно. Вырывают и желание созидать, и желание рожать. Вырывают совершенство, вырывают любовь к людям. Мир вдруг становится жестоким и несправедливым. Если человек принимает принудительный отрыв от всех систем ценностей, чтобы прийти к Богу, он тогда тоже выздоравливает. Но если он упорствует и даёт агрессию, когда у него всё это, когда он это теряет, или у него вырывает, тогда у него шансов быть здоровым нет. Вот это есть высший суд. Каждый выбирает, что для него главное. Любовь к Богу или что-то остальное. И как ни странно, в душах каждого из нас этот процесс происходит. В обычной ситуации это можно рисовать так. Каждый выбирает, будет он в данной ситуации презирать или обижаться, или простить. Каждый выбирает, сохранит он любовь к тому, кто его оскорбил. Или нет. Почему нужно сохранять любовь? Очень просто. Бог есть любовь. Бог ни от чего не зависит. Значит, вот все мои эмоции от чего-то зависят. Вот если я захотел есть, это связано с моим, с моим телом. Если я обиделся, ну и так далее, и так далее. То есть все эмоции, конечно, еще эти привязаны к каким-то ситуациям вокруг меня. Это только одна эмоция, чувство любви, ни к чему не привязана. Она идет сверху. Внешние мы можем испытывать, вот появился любимый человек, я его люблю. Но это внешние эмоции. А глубинная эмоция любви, реальная, она ни от чего не зависит. Вот как солнце сияет, так и чувство любви должно сиять. Если солнце будет выбирать, кому светить, то сами понимаете, ничего не получится. Так вот, поскольку Бог ни от чего не зависит, то когда человек идет к Богу, его любовь все меньше зависит от каких-то факторов. От денег, от порядочности любимого человека, от его совершенства, от желания или нежелания иметь детей, и так далее, и так далее. И когда любовь ничто не может унизить и погасить, когда она ни от чего не зависит, тогда контакт с Богом наивысший. Соответственно, это человек здоровый. Но мы привыкли по литературе, по э, нашему воспитанию, любовь ставить зависимость от чего-то. И когда любимый человек оскорбил веру в него, или оказался бездуховным, непорядочным, или бедным, часто наша любовь уменьшается. Но уменьшается она не потому, что ее мало, а потому что мы ее начинаем давить. Поэтому покушение на любовь, в принципе, это болезнь. Иногда человеку нужно проч прочесть много книг, чтобы прийти к чему-то. Иногда достаточно ощущения. Вот если вы испытаете ощущение того, что ваша любовь к окружающему миру и к любимому человеку ни от чего не зависит, и это чувство поддержите, то вам больше ничего не надо читать. В любой ситуации вы будете себя вести правильно. Потому что в любой ситуации главное — это сохранение чувства любви. Что-то делаете, и эта любовь не убивает, значит, делаете правильно. Вот цепочка, которую я объясняю миллион для пациента, я желал хотел более доходчиво объяснить, я как бы им, а, рисовал всю цепочку, показывал, как развивается человек. Для того, чтобы иметь деньги, дачу машину, квартиру. Нужно иметь способности и интеллект. Чтобы иметь способность и интеллект, нужно иметь нравственность, порядочность и справедливость. Чтобы иметь нравственность и справедливость, нужно иметь любовь к людям. И чтобы иметь любовь к людям, нужно иметь любовь к Богу. Из всей этой цепочки только одно звено даёт, это любовь к Богу. Из него постоянно всё проистекает. Всё остальное берёшь а даёт потом. Значит, если я делаю целью в смыслом жизни — любовь к Богу, Так что цепочка постоянно подпитывается и существует. Если я же делаю целью смысл жизни какое-то звено этой цепочки, она распадается. Я делаю целью деньги, я их теряю. Я делаю целью способности, я теряю способности и деньги. Я делаю целью свою нравственность и свою духовность, я теряю духовность, способности и деньги. Я делаю целью любовь к людям, я теряю все! Так вот очень многие Тяжело больные люди, исключительно духовные, благородные, не понимают, почему они болеют. Объяснение очень простое. Самые высшие духовные порывы и высшие человеческие ценности целью быть не могут. Наша наука последние три столетия попыталась человека поставить во главу всего, сделать его целью. И это уже те тенденции, которые на поверхности дают определенный эффект, но когда они проходят внутрь, они дают эффект обратно. Начинается распад. То есть наше сознание живет в этом мире. И на какое-то время, для того, чтобы чего-то добиться, я должен это сделать целью. Это естественно. Но естественно до какого-то промежутка. Как только это становится целью навсегда, тут же идет блокировка значит, нужно чётко понимать систему приоритетов. Есть временные цели, а есть цели абсолютные. Их никогда не надо путать. Клетка обязана заботиться о себе, но когда она от себя делает самоцели, это клетка раковая, и организм её уничтожает. Что касается, скажем, то, что я писал в книге, я был вынужден писать ещё и о политических каких-то моментах. Но их вижу не как политические, а как те же кармические процессы, протекающие в группах людей. Группа людей или один человек живут по одним и тем же законам. Почему появился социалист и коммунизм? Потому что э, западная система ценностей всё больше стала склоняться к земному. Это опасно. Это вырождение в конечном счёте духовных структур. Это гибель человечества. Возникает противовес. В шестом веке это был противовес католической религии, как писла. Своей определённой ориентации на землю. А потом, это был социализм. Но если Запад абсолютизировал земные ценности, то социализм духовные ценности. Это казалось ещё более опасным. Что происходит с Россией? Она кинулась в абсолютизацию духовных ценностей. Пошёл развал. Начинается перестройка, Россия кидается к деньгам земных ценностей. И начинается ещё больший развал. Значит, для того, чтобы россии выжить, и нормально идти дальше, она должна стихийно или сознательно прийти к тому, что и земные, и духовные ценности целей быть не могут. А для этого нужно поверить в Бога. И вот Россия сейчас обращается к Богу, интуитивно понимая, что целью не может быть ни деньги, дача, машина, квартира, ни идеи, ни нравственность, никакие социальные планы и прочее. Поэтому, Та динамика, которая сейчас происходит в России, она, в принципе, выковывает мировоззрение завтрашнего дня, в котором всё будет только средством. Это соединение а, науки и религии, потому что фанатического, фанатичной а, веры, которая жёстко перекрывает желание познать и понять, в России уже не будет. Мы слишком долго были атеистами, чтобы окунуться в фанатизм религиозный и отсутствие критического мышления. Не получится. Но соединение э, критического мышления и желания познать Бога и поверить в Него, вернее, почувствовать любовь к Нему, вот это и э, является той базой, на основе которой может появиться и новая философия, и новая экономика, и э, наше новое будущее». Вот вкратце я вам сейчас сказал ту информацию, которую я знал последние а, несколько месяцев. Я сейчас буду отвечать на записки, но поверьте, а, те, кто рассчитывают, что я просто записку, и очень им помогу, не ошибаюсь, гораздо больше. Если вы почувствуете это, то, что я сказал, если вы сумеете это применить к себе, и начнете работать на собой, Это будет гораздо Побольше эффект, если вы будете рассчитывать на то, что я вам помогу. Ни один целитель и врач не лечат, они помогают человеку выздороветь. Так вот еще раз. Я, кстати, у меня часто были прозвы, где меня просили рассказать, какой орган связан с каким заболеванием. Я вам в труднишке писал, что невозможно чётко привязать заболевание к какому-то органу. Но какая-то общая топология, тем не менее, присутствует, я вам сейчас назову, чтобы, может быть, вам легче было ориентироваться в своих проблемах. Значит, печень — это желание обидеть других, плохо о них подумать, осудить. то есть сказать, агрессивное осуждение окружающего мира. Поджелудочная – это связь с любимым человеком, это любовь к людям. Лёгкие — это совершенство. Вот э, тот же китаец, он мне рассказывал историю своей жизни. Он говорил, я в молодости заболел туберкулезу, у меня вот такие дырки были в лёгких. Я вылечил их системой э, китайской гимнастики, тальцзи Что мне очень важно, он мне показывал, я говорю, покажите, потому что «А, я знаю, что это такое, я видел, но мне, мне было ощущение, что он скажет что-то, чего я не знаю». И вот он мне стал объяснять. Это плавное движение первое, и чем более плавное движение, тем оно лучше. Второе – это соответственно ему дыхание. И третье – нужно смотреть на свои руки. Вот, вот именно этого я нигде не видел. Почему нужно смотреть на руки? Потому что в этот момент останавливается сознание. Почему человек заболевает, когда он зацепляется за совершенство. Он себя начинает считать Богом внутри. Я совершенен. А это принцип раков. Предки. Значит, для того, чтобы как-то заблокировать эту эмоцию, нужно почувствовать себя несовершенным. Так вот, когда человек находится на природе, у него ощущение, что он маленькая часть. Это его личность. Когда человек обливается ледяной водой, он испытывает те же эмоции. Это лечит. Когда человек останавливает сознание, наряду с плавным дыханием и передвижением, он выключается из своего как бы эго, из обычного ритма жизни. И это его тоже вещь. Так вот, астматические моменты, туберкулез и рак лёгких очень часто связаны именно с совершенством, Вот меня оскорбили неожиданно, я начинаю тех презирать, кто меня нанесил в Или я начинаю чем-то заниматься, каким-то творчеством, и вдруг пошла серия неудач. Если в этот момент я зафиксировал устойчивое недовольство собой, все, начинаются проблемы. И часто здесь летят не только легкие, но и щитовидка. Я в книжке описываю ситуацию, где я посмотрел, а, человека онкологии могла быть, но она остановлена. Он был недоволен собой, у него пошел рак щитовидной железы. И он в какой-то момент внутренне изменился, и диагноз сняли. значит, всего-навсего человек никогда не должен упорствовать в агрессивной эмоции. Упорство, когда вы к чему-то приближаетесь, это одно. Но это упорство, когда вы вынашиваете в себе какое-то сожаление или недовольство, это уже заболевание. А где оно выскочит? Это же вопрос стал. Все зависит от конституции человека. У одного идет рак, у второго идет бронхиальная астма, у третьего идет язва желудка и так далее. Ребята. Значит, как правило, зацепенность за любимого человека и агрессия, связанная с этим, дает программу самоуничтожения. И программа самоуничтожения, которая начинает в душе раскручиваться, как недовольство собой, ситуация. Вот ощущение, что мир жесток и несправедлив, это уже программа самоуничтожения. Если вы эту эмоцию продержали дольше, э, скажем, опасного момента, все, она пошла. И живет уже самостоятельно. Вы ее только чуть-чуть подпитываете, даже не подозревая об этом. Так вот, когда начинается программа самоуничтожения, э, что, начинает снижаться зрение слух, или выпадение волос? Или а, некоторое время она задерживается, а потом уходит вниз, и начинается развал или кишечника. У детей это инурист чаще всего. Нарушение функции. И вся наша половая система. Поэтому а, тяжелейшие заболевания почек, половых органов, кишечника можно снять всего-навсего тем, что вы измените свою систему ценностей. И пересмотрите в соответствии с этим всю жизнь. Не каждый человек может сделать такое резкое стремление к Богу. Поэтому я многим пациентам объясняю. Раз э, ваша система ценностей закреплена в рефлексах, а рефлекс это то, что повторяется несколько сотен раз, вот возьмите несколько главных ситуаций в жизни, где вы давали агрессию. Нежелание жить, недовольство собой ситуации или презрение к людям. И вот сотни раз прокручиваете это с сохранением чувства любви правильные проходы. Это первое. Второе еще раз подчеркиваем. Очень важно. Он вот сейчас зацепился за слышь. Совершенно... Очень важно вспомнить э, период три года до зачатия детей и во время беременности, потому что все. Вот очень часто ко мне приходит пациент. У него поле очистие. Вот я недавно с этим мужчиной. Он говорит, у меня есть рак или нет? Я смотрю, говорю, нет. Вы здоровы. Он ко мне приходит через несколько дней, говорит, а мне поставили диагноз РА. И я сижу в шоке. Я э, с одной стороны знаю, что моя диагностика точная, а с другой стороны я даю не точный диагноз. И для меня это было потрясение. Я вот там пытался скрыть. А потом я несколько дней сидел и думал, в чем дело. А потом я понял, он-то действительно здоров. Его энергетика это энергетика здорового человека, а онкологию, потому что его дети могут умереть. И тогда я стал делать так: я смотрю человека лично, а потом я его смотрю в совокупности с потомками, и вот тогда уже взлетает онкология. То есть часто мы здоровы, но чтобы не заболели, не умерли наши дети, мы и болезни берем на себя. А когда я его диагностирую, я даю действительно точный диагноз. Поэтому умение вспомнить э, и пройти заново не одну сотню раз период, период из отчаяния, ваших детей, это умение и спасти им жизнь, и здоровье, и судьбу. Недавно э, ко мне обратилась женщина, вопрос был следующий. Она говорит, я хочу знать только одно, почему погибла моя дочь. Я посмотрел, в чем дело. Я говорю, вы знаете, в вашей, так сказать, здесь кармы нет. Это ее личная карма. У ней колоссальная зацепка за любовь к людям. Она говорит, там «Да, у ней было просто огромное чувство любви к людям. Разве это плохо? Я говорю, это прекрасно. Но она его сделала самоцелью. И в этой жизни, для того, чтобы родить детей, она должна была быть приближена к Богу. А любовь к людям – это не Бог, значит должна разрушена быть разрушена любовь к людям. Ее должны оскорбить чувство любви и доверия. Вынести это она бы не смогла никак. Значит, она начала бы увечить свою душу и душу своего ребенка. Сверху допустить это не могли. Поэтому ее смерть – это недопущение того, что она могла сделать. Я по глазам женщины и что она поняла. Так вот, нужно еще раз понять. У нас есть святые истины, у нас есть счастье. Но, когда мы говорим о Боге, это все может быть только средством. А раз это средство, агрессии нет. Вот если я играю в теннис, то когда я проиграю, я испытываю лёгкую досаду. Потому что вся моя система ценностей выведена за пределы этой игры. А если для меня выигрыш — это цель и смысл жизни, я сойду с ума и тяжело заболею, если проиграю. Значит, для того, чтобы быть здоровым, человек должен всю систему ценностей вывести из той игры, где он играет. В данный момент это наша жизнь. Если высшая система ценностей будет в Боге, то тогда вся наша жизнь будет красивой игрой, где мы будем страдать, переживать, сожалеть, но при этом не будем увечить свою душу. Оказывается, для чего мы стареем и умираем? Мы стареем и умираем только для того, чтобы выйти на тонкий уровень, соединиться с первой причиной, получить там вот это высшее ощущение мудрости и единства всего и понять, что это главное. И затем, когда мы рождаемся, мы забываем об этом. Почему? Потому что выдержать вот этот потенциал, пока человеку сложно. Он слишком велик. Поэтому и прямой контакт с Богом может привести просто к смерти. Поэтому, как правило, контактеров, скажем, с Богом, святых, пророков всегда было небольшое количество. Так вот, человек забывает это. Но его душа об этом помнит. И он в этой жизни любит то, что вокруг него. И делает это своей системой ценностей. И потихонечку душа начинает к этому стремляться. И чем сильнее душа приникает к этому, Чем быстрее человек начинает стареть. А старение нужно для того, чтобы человек не испытал травмы от смерти своей. И смерть — это возвращение. Значит, чем сильнее душа проникает к ценностям вот в этом мире, тем человек быстрее стареет и умирает. Чем меньше абсолютизация этих ценностей, чем человек здоровее. Поэтому раньше люди интуитивны. Вот утро он отдает все Богу, душа оставляется туда, и каждый день он это делает. А потом окунается в земное, но душа его уже к этому не прирастает. Как одной из женщин, я говорю, вы знаете, чтобы быть здоровой, вы должны э, ваше тело, его интересы отдать земному, а душу отдать Богу. Она говорит, ну как же Богу душу отдать? Так это же умереть. Я говорю, вы правы. Дело в том, что когда человек молится, его душе происходят те же самые процессы, как при смерти. Идёт повышение контакта с Богом. А значит, для того, чтобы быть бессмертными, мы должны подняться выше смерти. Значит, мы должны постоянно контактировать с Богом на уровне сознания. Возможно это? В принципе, возможно. Только И тогда уже смерть будет как э просто переход в другое состояние. Она будет не смерть, а болезнь, а если так А у нас проблемы и задача будет всегда, они просто будет меняться. А недавно у меня был поразительный случай. Мне звонила женщина из другого города и говорила, что любимый человек умирает. Я говорю, вы знаете, он слишком вас любит. Он за нас зацепился, у него автоматически. Она говорит, ты что делать? Во-первых, никаких контактов. Во-вторых, пускай начнёт молиться. И в-третьих, на некоторое время ему два нужно на расстоянии пожить. Я начинаю все это ему объяснять. Я говорю, вы знаете, не делайте целью любовь э к вашей женщине целью. Это не может быть целью. Вот я просто чувствую, в он шоке был. Он начинает работать над собой, но у него мало что получается. Она звонит через день и говорит, что он четыре часа был без сознания. И что он может умереть? Она говорит, да я должен уехать на некоторое время. Я говорю, смело уезжайте. Это ему будет полезно. Она уехала на неделю. С ним было все нормально. Она возвращается, у него опять приступ тяжелее. И она мне позвонила и сказала, что без сохранения ему жизни, сказала, что он должен уехать на некоторое время. Я говорю, вы правы. Она говорит, он очень тяжело это переносит. Я говорю, естественно. Потому что вы для него стали абсолютной ценность. он боится вас потерять. Так вот объясните, что когда он на расстоянии будет испытывать такое же счастье и любовь, как рядом с вами, вот тогда ему можно быть рядом с вами. Если бы это все, я скажу не видел, что бы произошло? Приехал любви человек, она его любит, он ее вдруг, он неожиданно умирает. И вот такие случаи в сотни тысячи. Но здесь слишком яркий, показательный случай. А что бывает, скажем, более мягких вариантов? В более мягких вариантах вот это и бывает, когда почему-то у кого-то начинается рассеянный склероз, или диабет, или воспаление суставов, или резкое снижение зрения, или потеря слуха, или облысение и так далее и так далее. Кстати, еще один очень интересный момент. Да, все замечательно, видно. Что же у него? Есть и система, и есть и... не система. Да. Очень интересный момент. мне одна женщина рассказывала. Она говорит, вы знаете, я была у вас на лекции, и рядом со мной сидела пожилая женщина. Было темно в зале, она читала книгу. Я говорю, вы знаете, очень темно, почему читаете? Она говорит, у меня прекрасное зрение, я его вылечила. Она говорит, а каким образом? А мне, говорит, сказали, я слышала, что если смотреть на солнце, и при этом глазные слова проговаривать, то можно вылечить зрение. Я говорю, смотреть, было сначала плохо. Улучшение. А потом лучше, лучше. Я позвонил ее в Знаете, за что она была зацеплена? За деторождение и созидание. Вот желание иметь ребенка, созидание, деторождение, любовь к детям, рождает любовь к любимому человеку и так далее. В конечном счете, ревность. Так вот. Что такое зацепленность за созидание рождения Это агрессия, когда ударяют по чувству любви и желания иметь детей и остановка любви в этот момент. Как только ваша любовь из-за чего-то остановилась, вы к этому прилипли. Если из-за денег любовь остановилась, которая из вас истекает вы зацепились за деньги, вы их потеряете. Если ваша проистекающая любовь остановилась из-за способности, вы их не будете иметь. Если она остановилась из-за желания рожать детей или желания творить, вы этого не будете иметь. Как под вот солнце дает нам образец того, как Все должно проистекать И когда человек, оказывается, я начал моделировать Вот после того, как она смотрела на Солнце У неё где-то созидания, закрылась То есть у неё исчезла агрессия из-за этого Она внутренне взяла модель Солнца в свою душу И перестала быть древнимой Так вот Ну, скажем так, но, ä, прошу опять же этим не увлекаться. Это зависит от того, какой человек, насколько он подготовился, какое время он смотрит, э, года и так далее. И солнце, я писал в той книге, по энергетике идёт как отец. Поэтому, если, скажем, есть агрессия к отцу, близким людям, то смотреть на солнце может быть э, может дать большие проблемы. Вот у меня мой друг, у него колоссальная ревность идёт по роду. И он говорил о том же опыте. Он смотрел на солнце, он говорит, обжёг себе роговицу, несколько дней вообще ничего не видел. Пожалуйста. Значит, будет врач рекомендовать такое лечение? Ни в коем случае. Одному помогло, а другой чуть не ослеп. Тогда как нужно помочь? Так вот, чтобы помочь, нужно выходить на причины. Почему? Один чуть не ослеп, а другой выздоровит. Потому что один внутренне Готов отпустить вот абсолютизацию любви к любимому человеку, желания иметь детей. А второй нет. И у второго идет вместо излечения ухудшение. Так вот, пересмотрите свою жизнь. Вот почувствуйте, что из вашей души исходит любовь. поймайте это чувство. Потом проходите по всей жизни и смотрите, когда эта любовь останавливается. Вот за этого вы зацепили. Раньше я объяснял очень просто. Когда у вашей, в вашей душе появляется агрессия, значит вы зацепились. И предлагал проходить некоторые жизненные момент. Но когда вы снимете агрессию, это еще не значит, что вы полностью очистились. Потому что агрессия это уже потом. А перед тем, как появится агрессия, сначала идет остановка чувства любви. И вот если вы сумеете заново пройти всю жизнь, нигде не замедляя стечение чувства любви из вас, И, соответственно, особенно в период беременности, потому что там вы работаете еще на своих детей, то тогда все нормально. Вот приходит ко мне женщина на прием, и я говорю, вот смотрите, вот есть сила, вот здесь земная ценность, духовная, любовь к людям, вот здесь есть совершенство, здесь есть созидание, здесь есть вера в людей, людей, в, в, в окружающий мир, в Бога. Так вот для того, чтобы родился ребенок, и он был здоров. Вы должны прийти к Богу, получить порцию любви, а потом отдать её ребёнку, вернуться назад. Значит, для этого должно быть разрушено или дестабилизировано всё то, что Богом не является. Значит, чтобы был здоровый ребёнок, у вас должны быть проблемы – деньги, дача, машина, квартира. Сохранили любовь – ребёнок здоров. Для того, чтобы был здоровый ребёнок, у вас должны быть проблемы с духовностью. Пошли неудачи, обманули, несправедливо отнеслись, развалили ваши планы. Любовь сохранили. Ребенок здоров. Для того, чтобы родился здоровый ребенок, нужно унизить чувство любви к людям и к миру. Мир должен быть, на какое-то время стать жестоким и несправедливым, и любимый человек должен оскорбить, унизить чувство любви. Любовь сумели сохранить? Ребенок здоров. И так далее. То есть умение сохранить любовь в любой ситуации, это умение рожать здорового детей. И быть здоровым, чтобы Потому что всё идёт по классической схеме. Время разбрасывать камни, время их собирать. Оказывается, эмоции сильные, которые начинают загрязнять душу, она может, поскольку душа имеет определённую ёмкость, она проходит в душу, потом в душу детей, внуков, правнуков. И так можно выбросить далеко вперёд. До семнадцатого колена и так далее. Так вот, всё это выброс рано или поздно я должен отработать. это отработать или заболевание, несчастье, или полнообразованным по всей жизни. И вот так появляется тяжелые неизлечимое заболевания. Поэтому, когда человек а, а, молится из-за себя и из-за потомков, он их спасает для себя тоже. А смысл молитвы опять же. У Бога, убедился, можно просить только любви. То есть, когда человек обращается к Богу, просит, чтобы для него, для его детей и потомков, высшему счастью, Высшим смыслом жизни и целью жизни была любовь к Богу, тогда происходят процессы, которые влечат по всему направлению. Здесь нужно понять, что. А, допустим, а, мне нужно построить дом. Бог мне дом не построит. Строить его буду я. А мне его позволят построить. Вот так что все в нашей жизни. Бог есть любовь, и любовь нам дается от Бога. И вот мы ее, эту любовь, не создаем. Мы ее только потребляем. И мы ее не имеем права убивать. Мы ее можем давить, из-за этого расплачиваемся. Так вот, любовь дается Богом, И просить у Бога можно любви, а все остальное мы можем делать сами. И когда человек внутренне это понимает, тогда он тоже знал. Нужно знать ещё, на чём он осу. И для себя, и для своих детей. Так, ну что попробуем посмотреть записки. Мой сын, тяжело, болен, болезнью натурального нейронов. Хочет, хочет поговорить с вами, но едва передвигается и плохо говорит что здесь мы видим? Семикратное закрытие полива на ней головы, авто, его две прошлых жизни, Зацепленность, ориентация, совершенство — Все. Если по тому уровню, как я раньше теоретировал, я бы сказал, зацепка за благополучную судьбу. Но в основе этого лежит эмоция совершенства. Как она пришла в в прошлых жизнях? Презрение к другим, И пожелание смерти себе, когда развалилось совершенство. Вот смотрите, как все идет. Значит, я ощущаю, что я совершеннее других. Как только я зацепился за это какой-то эмоцией, презирая несовершенных, завидуя более совершенным, презирая себя, когда я не сумел сохранить свое совершенство, тут же начинается лечение. Я начинаю терять это порционное. Если я это успел понять и принять, идет восстановление. Но если я начинаю упорствовать в претензии к людям или к себе, потом идет уже несовершенство не на уровне ситуации, а на уровне физической болезни. Значит, в этой жизни еще подпитывается программа отцом и матери. есть имеет смысл у отцу и матери молиться. Смысл молитвы опять тот же самый. Просто нужно перечислять все высшие ценности для вас. А для вас это, в первую очередь, совершенство. Совершенство для меня, моих детей и потомков и средство для любви к Богу. И соответственно, все, что есть благополучие, счастье и так далее. Если это работа над собой будет постоянным, здесь не нужно подвигов, здесь главное постоянно это делать, то тогда тогда могут быть изменения. А так вот, смотрите, я зацепился за деньги, у меня агрессия, скажем, 20 10 подсознательная. Я деньги потерял, агрессию ушло. Я зацепился за духовность, за способности. Агрессия 120. Духовность – это больше наш штаб. И уходит тяжелее. Я зацепился за любовь к людям. Агрессия 300. Я зацепился за совершенство. Но совсем не текущий. То есть, зацепленный за деньги готов убить одного двоих трех. Зацепленный за духовность готов убить любимого. Зацепленный за любовь к людям готов убить все человечество зацепленный за совершенство, готов убить всю Вселенную, которая несовершенна. Соответственно, я очень жёсткий, для Поэтому в Библии сказано, мир совершенен, менять надо себя. Вот одна фраза это сколько жизней спасла тех, кто хотя бы почувствовал исповедлилась. Значит, мы смотрим опыт сознательной агрессии, до да, общения, потому что когда я сейчас С вами говорю, ваше изменение внутреннее тоже меняется в ваших потонках. До разговора. Подсозна... Сознательная агрессия — ноль, подсознательная закрытие шестикратно. Если бы она не была закрыта, она бы составляла 30 тысяч единиц. Для человечества смертельно — 10 тысяч, для Вселенной — 20000. тысяч. Я иногда упоминал о Алдом человеке. У него была огромная раковая опухоль на шее. Он был полуслепой, у него была эпилепсия. Я посмотрел просто жизнь, Я в книге это написал. Колоссальная невероятная способность. Его стали люди раскапывать, унижать, а имя Бог его балансировал. Он этого не принял. У него была обида, которая могла убить все человечество. И вот в таком случае идёт очень жёсткая блокировка. Один человек может убить всю Вселенную, свои эмоции. Соответственно, чем больше у человека сил, тем более он опасен для Вселенной. И тем сильнее ему надо верить в Бога. Тогда только можно выровнять себя. Сейчас человечество накопило такой колоссальный потенциал, не только физических, но и духовных сил, что если контакт с Богом резко не усилится, то Ему не выжим. Вот и всё. Я не буду... записки я постараюсь почитать, но длинные записки я просто не могу читать. Это потеря времени. Главное для меня сейчас вам дать ощущение того, как можно справиться с болезнью и как работать над собой. Самое главное, считаю, в своих исследованиях, это то, что А мой метод очень важен и помогает не только но и здорово Уже очень многое. Ко мне приходят пациенты, я смотреть детей. Дети здоровы. Приблизительно каждый третий ребенок имеет уже тяжелые патологии полевых структур. Это будущее заболевание, это развал семьи, это потеря детей. У многих девочек идет бесплодие. И всё это уже вот там сидит. И всё это можно изменить. я 25 лет, нетрудоспособный, инвалидный второй, потом первой группой. С обеими Вашими книгами знакомы. Можно ли помочь? 20 лет не выхожу из дома. Смерть мужа в поле. Подсознательная агрессия составляет 2000 единиц Мужчина в основе умерства детерождения рождения любимого человека от каких-то высших структур я пока не нашел названия вот хочу заметить одну вещь, очень интересную когда человек прочитал первые и вторую книгу у него зацепок за земное, как правило, за духовное тоже некоторые интуитивно выходят и снимают зацепку за э Любовь к людям. Но вот выйти за пределы Вселенной и снять абсолютизацию желания и цели в основном жизни сделать рождение созидания или совершенство не удается. Вероятно, это просто ограничено. Я вышел недавно через... на эту информацию. Это был очень мучительный процесс. Так вот, именно желание сделать целью деторождение, создание и творчество, и дает зацепленность за любимого человека и, соответственно, ревность. Значит, смотрим, почему такая колоссальная зацепленность. В прошлой жизни смерть детей из-за ревности. Дети, которые были предназначены, погибли. Значит, первый ребенок во время беременности, второй через несколько лет после рождения. Автор мать ревновал прошлой жизни, смерть ее погибла, самоубийство, судя по всему, опять же из-за ревности, кумиста любви люди, любимый человек. Значит, какая ситуация? Если, скажем, в прошлой жизни умер ребенок из-за ваших нарушений, то его несовершенная душа, отовещенная вами, приходит к вам в этой жизни, и когда она подходит на уровне поля, вот тогда начинается отработка. Когда обычно это происходит? Это периоды открытия кармического подсознания, он говорил, это 3-5 лет, потом 10-14, потом 18-30. И соответственно в эти периоды могут начаться тяжелые заболевания. Но еще есть один момент. Если я своим детям передал какую-то опасную программу, я вроде бы в безопасном периоде, а моему ребенку, скажем, 9-10 лет, и его дети Он вот не появится, потому что он не выдержит испытания в эти четыре года. Вот начинают давить на него. И вдруг я почему-то ослеп, или потерял слух, и не знаю. Так что... Распоминать... И здесь самое главное. Как правило, любой человек имеет одно или два главных испытания в жизни. Проходит он э, главную программу или нет. И любой человек перед зачатием своей детей во время беременности Испытывает удар по болевым точкам. и достаточно легко вспомнил. Я помню еще давным-давно, в... вот я этот случай описывал в книге, «Вознесение» я сделал. Тогда, когда я решил больше не заниматься экспрессонсорией, потому что я видел, что что-то ужасное происходит. Тогда только энергетический работал. А... Вот я тогда начал только видеть структуру. И вот я там был у одной женщины, я, вот когда идёт раковое заболевание, поле деформируется в форме головы. Я у её дочки увидел, у неё на голове, а у дочери идёт гинекология. Я, я тогда даже не понимал, что чём я говорю, у вас очень мощная деформация болеет, очень. И это очень опасно для вас. Это может кончиться для вашей дочери или бесплодием, или еще чем-то. У нее гормональный фон уже уровень нарушен, она уже полнее. вот. И я матери очень долго это объяснял. Но я просто фиксировал я даже не мог ни с чем связать. Вот я говорю, как-то там что-то, молитесь и все. И только через два года, когда я туда приехал, она мне рассказала, в чем дело. Мне началось опухоль в головном мозгу. И э, я как раз там был, и она говорит, вы знаете, вот в опухоли... Я говорю, вы знаете, вы помните, вам говорил, что у вашей очередь проблемы по гинекологии, у вас голова, все это вместе связано, это идет от вас. Так вот я теперь могу четко сказать, это было во время беременности, месяц назвал. Она говорит, вы знаете, мой муж меня оскорбил тогда очень сильно, я хотел утопиться беременную. Я говорю, так вот, вы тогда все это раскрутили. Самое интересное, что после того, как она это поняла, она пошла обследоваться о опухоли щервы. Вот я недавно видел, как возникает болезнь. Классический вариант. У нее друг покупал квартиру. Я к нему пришел вечером. На другой день, должен сообщить квартиру достаточно удачно. Должны сообщить, о... получится что-то или нет. И он говорит, ходит по комнате, говорит, ты знаешь, у меня даже давление поднялось, Я боюсь, что квартира согрется. Я говорю, давай догадываемся так. Если тебе она суждена, ты ее получишь даже, так сказать, не прилагая усилий. Но если она тебе не предназначена, ты голову разогрешь, но никогда ее не получишь. Более того, будет только хуже. Так вот, говорю, успокойся. Предназначена, ты ее получишь. На другой день, если встречаемся. Мы о чем-то начинаем говорить. Он говорит, квартиру что? Я смотрю его сознательно апрессию, но подсознательно триста. Я говорю, у в девять часов утра был сильнейший суицид. Желание жить. Он говорит, да, тогда как раз сказали, что ничего не получилось. Но я, говорит, я чувствую, просто начинается, что то И говорит, я вспомнил то, что ты мне сказал. Я сказал, ну и Бог с ним отпустил. Вот мы с ним разговаривали, через несколько минут позвонили, он говорит, я должен куда-то бежать. Я говорю, куда? Он говорит, тот человек, который хотел взять квартиру, отказался. Он возвращается через час. Все, говорит, я уплатил первый взнос, квартира теперь моя. Я говорю, но это еще не все. Вот. И он говорит, ты знаешь, он точно видишь. Как только отпустил ее, успокоился, она как бы и вернулась. Я говорю, понимаешь, в Ты сделал полдена. Ты получил квартиру. Но ты за эти десять минут себя убил. Подсознательная агрессия триста единиц, она уже не снизится, ты слишком глубоко её загнал. Я говорю, знаешь, чем это могло тебя грозить? Где-то в районе инсульта. Или слепотали инсульты, рак мозга и так далее. Я говорю, при чем? Вот смотри, прошло бы года два-три. Ты пришел бы ко мне, если бы у тебя была проблема. И я тебе сказал, вот помнишь тот момент, И ты бы начал вспоминать, а вот своё сожаление ты бы забыл, и ты бы вспоминал только радость от того, что ты получил квартиру. За десять минут человек может себя развалить полностью, и, от, и потом откручивать ему придётся не один год. Так вот ещё раз говорю, у каждого человека в жизни бывают разовые кардинальные испытания. Уж если вы не прошли, то сотни раз откручиваете назад. В христианстве есть гениальная формула непрощенных грехов, грехов не, не бывает. То есть нет греха, который нельзя заманить. Почему? Потому что, что такое грех? Грех – это поступок, когда устремление вот к этим ценностям перевесило любовь к Богу. Значит, если любовь Богу увеличивается, то тогда уже человек этого не совершил. Значит, умение в своей душе увеличить количество любви к Богу, это и есть снятие греха. Правда, бывает часто момент, когда человек начинает... Мне одна женщина говорит, вот я люблю человека. Я говорю, вы знаете, вы с ним соединены. И не давите вашей любовью. Она говорит, понимаете, он меня так унижает. Я говорю, но ну без этого вам же не очистится. Хорошо говорит. Давайте так, я буду молиться, что я Бога люблю, и в центре буду ходить, но с я общаться не буду. Я говорю, ну, ничего не получится. Вы хотите избегать мучений. Развитие без мучений не бывает. Так вот, иногда то, что мы уронили, нужно поднимать ноги в И здесь уже все зависит от каждого человека. Вот одному дано, а другому не дано. Вот иногда человеку не дано желание поверить и, и в конечном счете выздороветь. И когда такие пациенты встречаются, они говорят, но она не хочет или он не хочет слушать, они говорят, не трожьте. Раз не хочет слушать, значит, вероятно, душа не готова эту информацию принять. Будет судьба так на У каждого свой рисунок познания, и ни в коем случае нельзя навязывать. Иногда говорят, кстати, а можно эту информацию давать? Я говорю, можно, только нужно понять одну вещь. Вот смотрите, сидит человек, он хочет есть. Вы положили тарелку перед ним и уши. Есть второй вариант, вы ему даете тарелку и ложку в руки, есть. Есть третий вариант, вы подходите к тарелке, с тарелкой, берете ложку и дичите ему в рот, есть. И вот понятно, что третий вариант может не пройти. Вот так же информация. Информацию нельзя навязывать, вы за это можете просто расплатиться. Информацию можно предложить. Что произошло с человеком, у которого началась эпилепсия? Возраст 36 лет, и что ему делать? Я каждый раз повторяю, что мне нужно и чтобы по вашему почерку выходить на него, потом его диагностировать. Внешне, это происходит полсекунды, но поверьте, я очень устаю, без перегрузки. Вот я нет, сейчас произведу диагностику, но больше не буду. Я меня не буду видеть, если я на следующий день. Значит, что у него идет? Позелание смерти себе за унижения способностей. Значит, общая картина следующая. Зацепка за день рождения, любовь людям без способности совершенства. То есть, с одной стороны, солитизация совершенства способности для добромной гордыни. А с другой стороны, когда при этой гордыне человек влюбляется, у него идет огромная агрессия. Вот если человек с, с небольшой гордыней влюбляется и его чувство любви, он это испытание проходит. Гордому, с внутренней амбиции полученной, подчиниться чувству любви гораздо тяжелее. Поэтому гордые люди от любви умирают гораздо быстрее, чем другие. Я имею в виду гордость в плане гордыни. Еще раз, гордость это нежелание подчиниться другому человеку. И часто это очень хорошо. Это развитие собственного достоинства. А гордыня если желание подчиниться Богу. Но поскольку каждый человек управляется Богом, то к, к любому оскорбившему нас мы должны относиться двойственной Внутри это принимая, а снаружи сопротивляясь. Если снаружи я не буду абсолютно сопротивляться, это поощрение. Поэтому снаружи сопротивление часто необходимо. Его нельзя делать внутри. Внутри мы общаемся с Богом. Поэтому Христос и говорил, «Возлюби врагов своих. Это не означает, подчиняйся им, сражайся с ними, убивай их в бои, но не испытывай к ним ненависти. Вот это очень важно. У меня отрыжка уже полгода, секунду. Идет призрение к людям из духовных ценностей к умирству. Здесь идеалы, нравственность и так далее. То есть повышается претензии к окружающим. вот эти несправедливые, вот это не так. Когда человек зацеплен за, за деньги, у него ощущение, что все воры и что все люди хотят украсть. Когда человек зацеплен за духовность, у него ощущение, что все негодяи и несправедливо себя ведут. А вот он справедливый, и он должен всем навязывать свою волю, объяснять, он постоянно разрушается. Когда человек зацеплен за чувство любви, У него ощущение, что все э, люди, которые, э, ну так сказать, негодяи в высшем плане, все низменные, все люди, которые не понимают, что такое любовь. Ну и так далее. Как только у вас начинает расти глухое разложение прочей всего, вы за что-то зацепились. Какие сейчас основные заценки, самые опасные? Это созидание деторождения, творчество, это совершенство и это любовь к людям. Вот это дается сейчас самое тяжёлое заболевание. Поэтому пересмотреть свою жизнь, снимая любую агрессию из этих моментов, и важна. Но ещё хочу сказать один, одну вещь. Понимаете, вот я начал с одной ступени земные ценности, потом пошёл к духовному, потом к любви к людям, потом о, о, о, о совершенстве, созидании. Я не знаю, сколько этих ступеней ещё будет, Поэтому не ориентируйтесь на мой опыт. Я вам даю ощущение, Общий мир. И тот, кто чем сильнее человек на меня ориентируется, тем больше он зависит от моих исследований. Я уже не поднимется сам на следующую ступеньку. А когда человек получил внутреннее интуитивное знание, тогда я вот часто пациент проходит, он приходит ко мне, а он уже здоров. Я говорю, у вас поле уже чисто. Я вам уже не нужен, вы правильно идете дальше. Поэтому мои исследования справка. Их можно относиться, как справки. Поняли, почувствовали, и все, это можно относиться. Работаю над собой полгода. Олегчение есть, но полностью избавиться от о, о многолетней депрессии почему-то не могу. Помогите найти причину. Вот как раз эти те структуры, которые я не нахожу название. Значит, что у вас было раньше? У вас была зацепка за способности и совершенство, плюс созидание деторождения. А, я сейчас... Подождите, что было до лекции? Давайте так. До лекции была зацепка за любовь к людям, за созидание деторождения. И ещё за моменты высших структур, вера в людей, э, в окружающий мир, в Сейчас, по мере того, как я э, говорю, У вас уже нет за церкви, за любовь к людям и за деторождение, но за моменты есть. То есть, вы как-то зависите от меня, вот этого нельзя, понимаете? Вот как только из Божественного, скажем, что-то переходит в черту, вот оно было целью, оно становится средством. Вот Бог источник любовь, это вот проходит какой-то рубеж, и вот это уже только средство, и на все это только так можно смотреть. Насчет вашего суицида. Вот смотрим, что было до лекции. До лекции подсознательная агрессия — это если единство правильное против себя, внутренняя ревность. А сейчас подсознательная агрессия — двойная. То есть сейчас у вас просто после лекции вот записку, это многие уже не писать Но моменты ориентации какой-то, понимаете, за веру тоже цепляться нельзя. Вера — это источник, который нам дает очень много. Ощущение должно быть, вот когда все исчезло, и только любовь, которая «я» сияет, источается непрерывно. Вот это пока единственная модель, которую я могу сказать, при которой ни за что не зацепимся. Как только в течение любви немножко останавливается, вы зацепились. Как вы, это может быть в моем плане, скажем, если пациент зацепляется за меня? Он начинает бояться потерять информацию которая идет от меня. Боязнь — это уже остановление и любви. Каждому из нас дано только, как говорит, «Бог мне по силам воспитания не дает». Я раньше панически боялся, какая-то мысль возникла, я думаю, все, в книгу бы занести, а я ее забыл. И потом я заметил, когда зацепляюсь за совершенство и за способности, мысли тоже исчезает. Я уже успокоился. Та же мысль, когда нужно, вернемся и скажу все, что надо. Я перестал комплексовать. Так вот комплексовать нельзя ни, ни от чего. Вот многие контактеры начинают сходить с ума, потому что зацепляются за источник информации. Начинают безирать этот источник, когда идет явная грязь. Боятся, что не получат информации, презирать тех, кто не верит и так далее, и так далее. Потом у них начинаются проблемы. Так вот, любой, скажем, а, ясновидящий или святой, это тот же самый контактер, постовой интертактовый. Если он начинает при этом бояться или слишком переживать, начинаются проблемы. Мои подруги Мария не врача специальности в течение последних десятилетий нарастающая раста... полустрофобия, что очень затроняет ее жизнь. Мы могли бы помочь геям. Секунду. Презвение к мужу из-за унижения в деторождении и в любви к нему. Но здесь тридцатая ревность. Но эта ревность в ней шла не как обиды или ревность как таковая, а как презрение, когда оскорбляли высшее чувство любви, рождающее уже все отношения и прочее. Значит, тут вот смотрим ее уровень гордыни. Нормальный уровень гордыни для нее одна единица. Значит, тенденция презирателя создать достаточно большая. И ее уровень гордыни на сегодняшний уровень 150 единиц. Смертельно 85. То есть уровень гордыни почти в два раза выше смертельного. Чем это могло для нее кончиться? Поскольку презирение раздается головой, у нее деформация от поля начиналась головы. Значит, а, или потеря зрения левого глаза, или проблемы, или половина облусеяния, левое ухо, ну и так далее, могли быть большие проблемы. Идет блокировка, либо заболеванием достаточно серьезным, либо, если у человека все-таки есть любовь ну и духовность, вот просто по незнанию презирает, то тогда идет более мягкая блокировка. Так вот, клаустрофобия, боязнь закрытого пространства, это прекрасный механизм унижения. и гордыня унижается, вот при клаустрофобии она у нас уставляет 40 единиц, и благодаря этому она сохраняет здоровье. Ну я в книжке пишу, я еду с человеком, в Москве. Видно, что добродушный, нормальный человек. Но Он каждый раз говорит, а мать перемать. вот те такие, вот эти сякие. Он говорит, слушай, браток, а почему у меня, вот я боюсь в метро ездить? Я говорю, а потому что всех, почему зря кроете? А что, говорит, связано что-то, или еще как? Все. Человек снимает претензии к и начинает ездить в метро. Как помочь ребенку с формирующимся детским церебральным мораличом. Его зовут Миша. Пожелание смерти себе из-за ревности. Заценка за совершенство колоссальная. И опять то же самое. Созидание, деторождение, любовь к людям. Все высшие моменты. С одной стороны, то есть подсознательная лица, у него 410-380 к женщинам и превращается в программу соотноштожения. То есть что получается? То же самое. Гордому человеку перенести оскорбление от любимой женщины практически невозможно. Это уже болезнь и Но именно через оскорбление, унижение, обиды мы наиболее эффективно очищаемся. В животном мире всё просто. Несовершенный болеет или даже быстрее просто умирает. Его считаю. У людей первое звенья дольше сохраняется. Несовершенного оскорбят, унизят, обидят. И если он свою любовь сохранит, то тогда он идёт дальше. Ведь понимаете, какая ситуация? Здесь родители могут молиться. Здесь может этот ребенок молиться, как если он сказать, ребенок может уже с двух лет спокойно молиться. Объяснять детям, что есть плохо, что его нужно любить, можно еще до того, как они научились говорить. Но сад их душа все воспринимает. Но кроме этого, есть еще моменты техник. Вот ко мне пришла женщина, У ребенка детский церебральный паралич и слепота. Именно эти же зацепки. То есть, любовь к любимому человеку и совершенство. Она мои книги я прочитала, я ей объяснял, что же Когда она ко мне пришла, у нее была подсознательная глиссия, две тысячи единиц. А до этого было три. Она говорит, вы знаете, мы его начали обливать холодной водой. И у него стало восстанавливаться зрение, и стало улучшаться самочувствие. Я говорю, правильно. Потому что как раз идет, извините, идет а, унижение совершенства, И желание зацепиться за этот мир. Поэтому я умею что, скажем так, физические упражнения, как унижение тела, обливание холодной водой, или техника задержки дыхания, или уринотерапия, когда он Это все то же самое, в принципе. И оно достаточно эффективно работает. Просто, когда... Это становится, скажем так, панацеей, а работать перестанет, перекрывает. У меня недавно был один молодой человек, он говорил, вот у моего знакомого был цирос в печени тяжелее. врачи сказали, что не выжили. Я ему посоветовал э, пить мочу, но перед этим молиться, полностью выздоровел. Вот, вот этот молодой человек интуитивно почувствовал, что здесь кроме вот такого воздействия нужно еще добавить правильное устремление. И когда человек все это совмещает, тогда ему он может быстрее все это пройти. Я помню интересную историю. Мы этим летом ездили на плече озера. И там очень какой-то интересный камень, типа, метели, там, раз, и разговаривали о различных вещах, а там был какой-то монастырь, и мне рассказали интересную историю. Там жил столбник. А, это скажем, человек, который вот на столбе просто жил, никуда не уходил, у него была посох, он этим посохом лечил. Вот человек проходит, он протянет посох, и человек выздоровел. Прокасался именно к тому месту, где человек молел. И однажды пришли гонцы от князя, который вдруг перестал ходить, обезможен. где ты знаешь, что я сейчас повезем к князя, вылечим его. Он говорит, я не могу никуда ходить, поэтому давайте сделаем так. Вы возьмете мою палку и принесете к князю. И гонцу говорит, вот ты принесешь, вот мой посох, когда принесешь к нему. Ты подойди и ничего не говоря, размахнись и по голове его. Крепко, говорит, Ну, что делать? Конец берет поясок, подъезжает, подъезжает к князю. Перекрестился и по голове. Князь на вскочил, забегал, все нормально. Я дистанционно взял эту историю, посмотрел, чем дело. Вот я раньше, бы определил, что у князя зацепка за Ильич. А сейчас я могу сказать, что у него была зацепка за совершенство. Управлять другими людьми, как правило, пробивается человек, у которого очень мощное умение управлять, это есть совершенство. И князь, презирая тех, кто ему в этом мешал, или будучи недовольным собой, когда он не умел организовать это, он себе заблокировал возможность дальше управлять тем, что обезвножен. И когда ему палкой ударили по голове, Это было его унижение, его совершенство. Это первое. Второе. Вот этот столбик, он был более совершенен в духовных моментах. Значит, первое, произошло унижение. Второе, он принял это унижение. И в-третьих, через поле этого столпника он э, сумел подняться, пройти дальше. Заблокирована абсолютизация совершенства человек здоровый. Вот так, кстати, часто И лечили в народе многие заболевания. Потому что, в принципе, ведь, э, заболевания можно свести чуть ли не всех гордыней. Что такое гордыня? Это желание себя почувствовать вместо Бога. Когда это возникает? Когда то, что Богом не является, я делаю целью. За это зацепляюсь и появляется гордыня. То есть, гордыня – это убийство любви изначально уже. Поэтому унижение человек лечится часто эффективнее, чем любыми лекарствами И готовность это унижение принять. У женщины, чем более совершенна женщина, тем меньше шансов у нее иметь здоровых детей. но что это унижение не принят от мужа. У меня недавно были на приеме супружеская пара, у них нет У них нет детей. И в прошлых жизнях дети умирали. Почему? Потому что у них у обоих зацепка за совершенство и за любовь к людям. За высшие момент. А для того, чтобы дети родились, они должны быть унижены в любви к людям и в совершенстве. То есть их любовь должна предать, оскорбить. Мир должен быть по отношению к ним жестоким. Принять это они не могли. Бесплодие. То есть мы должны понять, что за большее счастье в мы должны нести большую ответственность. С двадцати пяти лет наше варикозное расширение веры левой ноги. Причины – пожелания смерти детям и себе из-за ревности, совершенства, деторождения, любовь к людям. Значит, ситуация следующая. Опять же, повышенная гордина и ревность. Когда обижает любимый человек, у вас возникает нежелание жить. Программа самоустожения, кстати, это есть одна вещь. Я пока других даже не видел. Вот расширение ВИН – это блокировка программы самоустожения. А поскольку у женщины программа самоустожения бьет не только по ней, но по ее детям очень сильно, причем в первую очередь по детям, у мужчин чаще страдает сам мужчина, а у женщин ее дети. Механизм выживания там распределены, То, соответственно, и блокировки достаточно сильные. Потому что не принять очищение можно двумя способами. Давай агрессия против окружающего мира и против людей. Но есть пассивное неприятие очищения, когда человек делает против себя. Так потому многих сейчас именно вот эта тенденция преобладает. Когда человек говорит, я ни о ком плохо не думаю. Но он всего-навсего недоволен собой.